Глава двадцать пятая. Некоторое время ранее. И -и -и, атаман хулиганит. Внутри роскошного подземного храма чужеродные расы. Самодовольный гоблин гордо стоял рядом с небольшим озером, напротив трех враждебных ему гномов. Не сомневаясь в себе, он широко расстал руки, ощутив всем телом ослепительную вспышку света, проникающую в этот храм сквозь окна. А затем, купаясь в этом обжигающе-ярком свету, он всем телом ощутил взрыв. Прямо из-за его спины пришел такой ужасающий грохот, что уже готовящиеся броситься на него гномы просто попадали на землю, закрыв уши. Резко обернувшись назад, позабыв обо всем на свете, этот гоблин расплылся в такой широкой улыбке, что вид его гномы точно бы сочли безумным. Сорвавшись с места, он бросился бежать, словно ничего вокруг него больше не имело к нему никакого отношения. «Стоять!» Испуганный взрывом жрец заметил бросившегося на утек гоблина, но тот был слишком целеустремлен и быстр, так что подняться с земли и успеть его схватить не было ни единого шанса. Радостный гоблин выскочил наружу из храма и тут же увидел осыпающуюся на землю каменную стену. Такое зрелище разве что слепой мог бы пропустить. – захохотал гоблин, тут же бросившись в ту сторону. «Я понял, атаман! Туда!» «Проклятие! Что это было?» Испуганные постояльцы храма, в отличие от гоблина, были чертовски напуганы этим взрывом. Храм вокруг них был построен так тщательно и крепко, что даже от такого дрожания земли ему не грозило обрушение, но пару камней с потолка все же упало, чего находиться внутри стало очень некомфортно. «Черт, вы взрыватели зашли слишком далеко!» прокомментировал жрец, решив списать этот взрыв на кого-то более привычного. Поднявшись с земли, он медленно посмотрел на летающую по храму пыль и не сильно от нее отмахнулся, услышав едва-едва заметный треск каменной породы. «Неужели даже здесь небезопасно?» Очень тихо прошептал сам себе мужчина рядом с ним, очевидно, тоже этот треск услышав. «Конечно!» — сказал жрец, желая продолжить фразу и сказать «конечно нет», но почему-то ему так и не удалось закончить. Скорее всего, потому что он, как никто другой, знал о том, какой силой этот храм обладал когда-то и каким бессмысленным он казался сейчас. «Давайте уходить!» Вновь услышав тихий треск и получив такой ответ, мужчина посчитал, что больше им незачем тут оставаться. Посмотрел на свою жену и только сейчас ощутил, что она обеими руками сжимает его запястье с такой силой, будто желает сломать. С самого начала она смотрела куда-то за его спину, даже не моргая. А затем, даже не успев посмотреть, отчего его жена желает загнать свои ногти ему под кожу, он вновь услышал тихий звук. Но уже не треск, а тихий, едва слышный, но подхваченный эхом пустого храма, вздох. Со скоростью, достаточной, чтобы свернуть шею, мужчина тут же повернул голову увидев, как прямо на него снизу вверх, но очень недовольно смотрят две маленькие, но очень яркие, глазенки. Закутанный в ткани, лежащий в бассейне, обладатель этих глазенок, недовольно осмотрел трех вытаращившихся в его сторону взрослых. Продолжительно и с немалым наслаждением зевнул, пытаясь потянуться, а затем скорчил недовольную гримасу, сильно поджав подбородок, показав всем, что на его наврожденной, почти лысой голове Есть всего десять волосин, а вот на гладеньком детском подбородке уже аж целых пять. о мать-земля! Да как же? Это ведь невозможно! Как же?» Шок на лице родителей, то, как они бросились вперед, было просто ничем по сравнению с шоком, который ощутил в этот момент жрец. В тот момент, когда он практически утратил веру. Тогда, когда ему казалось, что в его жизни больше нет смысла, случилось такое чудо, что даже не успев все осознать, он отшатнулся назад, падая на землю из-за слабости в ногах. «Посмотри!» Почти в бреду он услышал голос женщины, которая, кажется, впервые за сегодня смогла заговорить. «Кажется, у него борода такая же, как и у тебя будет!» «Конечно! Он же мой сын, да? Да как же!» Прошептал жрец. «Почему?» А затем, словно что-то осознав, он сдернул голову, бросив взгляд на статую женщины, раскинувшую объятия прямо перед ним. Вернее, смотрел он на женщину, но видел там совсем не ее, не бога, который не слышал их уже очень-очень очень давно, а гоблина, который стоял вот так совсем недавно, смотря на него так же, как и смотрит она. «Милосердие!» сплыло в его голове одно единственное слово. «Почему он сюда пришел?» тихо спросил жрец, переводя взгляд на почти потерявших себя родителей. «Почему он пришел?» Не добившись ответа, он сорвался на крик, и только тогда мужчина перед ним понял, что от него все еще что-то хотят. «Почему он пришел?» в третий раз спросил жрец. «Почему не убил нас? Почему просто пришел?» Что было его целью? «Разве он не насмехался над нами?» Сказал мужчина первое, что пришло в голову. «Насмехался?» — повторил жрец. «Он говорил, что мы те, кто над ним издевался. Разве нет? Он говорил, что мы его обидели, что что-то украли, а он все равно пришел». «Что вы имеете в виду?» Смотря на почти бредящего жреца, мужчина, кажется, тоже начал что-то понимать назвали его вонючей тварью, разве нет?» Голос жреца стал почти пустым. «Даже обозвав его так, он легко это принял. Помните, как он сказал?» Вместо мужчины в этот раз тихо ответила его жена. «Вонючий милосерден». Почти шепотом повторила она последнее, что сказал гоблин, а затем нежно прижала к себе все еще хмурого но порно не желающего плакать из-за такой мелочи, как мокрая ткань младенца. «Он пришел сюда? Он никого не убил? Он легко принял оскорбление и ушел?» «Почему?» — вновь спросил жрец, а затем в его голове словно что-то щелкнуло. Вновь подняв голову, но в этот раз неимоверно медленно, он посмотрел в глаза статуи каменной богини. Мы всегда верили, что не все потеряно. Мы всегда думали, что наше спасение лежит где-то в этих горах. Да не может быть! Мужчина рядом с ним едва не задохнулся. Это невозможно! Кивнул жрец. Но его тело тут же само подорвалось с места. Это невозможно! Повторила, начиная стремительно бежать. Это невозможно! Это невозможно! Невозможно! Сам не понимая, как он выскочил из храма, оглянулся по сторонам, но никаких следов того гоблина уже не было даже и в помине. Лишь взглянув в сторону расползающейся по городу пыли и на следы невероятных разрушений, он понял, куда дальше ему следует идти. Вновь побежав вперед, он даже не осознал, как пробегает пустые улицы, направляясь к восточной части города. «Ты!» — буквально заревел он, увидев первого же попавшегося стражника. «Где гоблины?» «Ох, господин жрец!» Бедный патрульный так перепугался, увидев несущегося на него служителя храма, что едва не схватился за оружие. «Где гоблины?» — повторил тот, хватая беднягу за грудки и впившись в него безумным взглядом. «Они убегают?» — выдохнул тот, дергая головой, языкаясь от того, что его начали чрезмерно сильно тормошить. «Как убегают?» «Они же с войной к нам приехали, нет?» — взвизгнул жрец. «Почему?» «Я не знаю!» Почти застонал бедняга. И, наверное, только из-за его жалобного тона обезумевший служитель его отпустил. «Господин жрец, я не знаю!» — повторил он как-то с опаской, поглядывая на своего собеседника. «С ними вообще все странно. Они просто свалились с неба, но не похоже, чтобы прямо хотели воевать». «Наши часто отмечали, что гоблины больше защищаются, чем стремятся кого-то убивать, а сейчас и вовсе все бежать принялись, хотя ничего толком и не сделали». «Ничего не сделали», — повторил жрец, отшатнувшись назад и от слабости в ногах, туже сел на землю. «Все они сделали», — сказал он себе под нос. «Все, что хотели, сделали». «Простите?» Стражник хотел уточнить, но жрец его уже не слушал. «Они нам ее привезли! Они приехали, чтобы нам ее отдать!» Прошептала, напускаясь на колени и почти положив лоб на землю. «Это мы их обидели! Это мы на них напали!» Стиснув кулаки, он внезапно почти взвыл. «Они все, что хотели, сделали!» «Они привезли ее нам! Даже когда мы на них напали, даже когда оскорбляли, один из них пришел, чтобы отдать ее нам!» Наплевав на левшего стражника, жрец скачал на ноги, бросившись в сторону королевского замка со всех ног. «Я должен об этом доложить! Это мы их обидели! Это мы на них напали!»